понятия не имею. Вероятно, в девять, а потом еще раз около одиннадцати. И когда Ханкин посмотрел на Мейдена, Нэн продолжила, Энди спрашивать бесполезно, он спал. А я не стала будить его. Но он лежал в спальне на кровати и там же провел всю ночь. Я надеюсь, что все, что вы хотели выяснить по данному вопросу, инспектор Ханкин, потому что сама идея, сама мысль... Ее глаза заблестели, когда она взглянула наконец на мужа. А он смотрел в сторону изгибающегося ущелья, с южного края которого дорога поворачивал на север. «Надеюсь, это все, что вы хотели выяснить». Просто повторила Нэн, и в ее голосе прозвучало спокойное достоинство. Но Ханкин решил уточнить еще кое-что. «Вам известно, чем планировала заниматься ваша дочь, вернувшись в Лондон после каникул в Дербишире?» Мэйден посмотрел на него в упор, в то время как его жена отвела глаза. «Нет, — сказал он, — я ничего не знаю. Понятно». И вы полностью уверены в этом? — Ничего не хотите добавить? Ничего не хотите объяснить? — Ничего, — сказал Мэйден и спросил у жены. — А ты, Нэнси? — Ничего, — сказала она. Ханкин взмахнул пакетом с найденной уликой. — Вы знаете порядок, мистер Мэйден. Как только мы получим полный отчет из лаборатории по поводу этой вещицы, мне, вероятно, понадобится еще раз поговорить с вами. — Я понимаю, — сказал Мэйден. — Делайте вашу работу, инспектор. Делайте ее хорошо. Только это нам и нужно. но он упорно не смотрел на жену. Эти двое показались Ханкину незнакомцами на железнодорожном перроне, связанными на время необходимостью проводить гостя, в знакомстве с которым никто из них не хочет признаваться. Нэн Мейден наблюдала за отъездом инспектора. Не осознавая, что делает, она начала догрызать остатки ногтей на правой руке. Энди поместил принесенную ей бутылку минералки в углубление, оставленное его каблуком, в мягкой земле, вокруг залитой бетоном ямы. Он терпеть не мог Пеллегрина. Он презрительно относился ко всем видам воды, усиленно навязываемой покупателям с притязаниями на то, что в ней больше пользы, чем в стакане воды из его собственного колодца. Нэн прекрасно знала это, но, выглянув из окна второго этажа и увидев за деревьями остановившуюся на обочине машину инспектора она сочла, что бутылка воды из холодильника будет лучшим предлогом для ее появления и участия в их разговоре. Она наклонилась за бутылкой и стряхнула с нее землю, прилипшую к выступившей на ее поверхности влаги. Энди взял толстый дубовый столб, на котором красовалась новая вывеска Мэйденхолла. Он опустил его в яму и надежно зафиксировал положение четырьмя брусками, потом перекидал в яму остальной раствор. «Когда же мы поговорим с тоской?» — подумала Нэн. «Когда будет безопасно сказать все самое страшное — Она пыталась убедить себя, что 37 лет их совместной жизни сделали разговоры между ними необязательными, но понимала, что занимается самообманом. Так было только в те счастливые дни первых свиданий, помолвки и медового месяца, когда одного взгляда, прикосновений или улыбки вполне хватало для общения между мужчиной и женщиной. От тех счастливых дней их отделяли десятилетия. Более трех десятилетий и одна опустошающая смерть отделяли их от того времени, когда слова казались второстепенными по отношению к естественному, как дыхании и мгновенному пониманию друг друга. В полном молчании Энди уплотнял бетон вокруг нового столба. С предельной тщательностью он выскреб из ведра остатки раствора. Потом занялся установкой подсветки. Нэн, прижав к груди бутылку пеллегрина, направилась обратно к отелю. «Зачем ты сказала это?» — спросил ее муж. «Что?» — спросила она, повернувшись к нему. «Ты знаешь...» «Зачем ты сказала, что заглядывала ко мне, Нэнси?» Бутылка начала выскальзывать из ее влажной ладони. Она сильнее прижала ее к груди. «Ну да, я заглядывала к тебе». «Нет, не заглядывала. И мы оба знаем это. Дорогой, я заглядывала. Ты спал».